Глава 53. Продолжить выяснять, что же такого сделала Аглая, мы смогли не скоро. Сперва приводили в чувство Тимофея, затем имели удовольствие лицезреть его воссоединение с семьей в виде дочери, зятя и двоих сырванцов-внуков. Понаблюдав немного за которыми, я поняла, почему мужик потащился зимой в лес. Скорее всего, ему просто тишины захотелось. Ага. Потом ждали, пока все семейство, наслушавшись рекомендаций Аглаи, с охапкой зелий в руках нас покинет. И вот, наконец, мы остались одни. Э, -э чайку с невинным видом поинтересовалась ведьма, видимо, не горящая желанием продолжить неудобный ей разговор. Только вот и у нас время было очень ограничено, чтобы и дальше ходить вокруг да около. Поэтому я решила брать быка за рога и спросить напрямую. Мы тут планируем Димонюк из вашего мира выдворять. Ты с нами? Папа поперхнулся и закашлялся. У ведьмы выпала из рук кружка, в которую она наливала чай. Никита хохотнул, а я скромно потупилась, вроде и вовсе ни при чем. Что? спросила обалдевшая от моего вопроса ведьма. А? сделала еще более невинным лицо я, а взгляд непонимающим. Аглая нахмурилась, тряхнула головой, будто прогоняя наваждение, и даже начала успокаиваться. Как я быстро к ней приблизилась и требовательно спросила, буквально нависая над несчастной: "Так что ты натворила, говоришь?" "Договор", выкрила, побелевшими губами прошептала она, и тут же испуганно зажала рот двумя руками. Я чуть сама не упала от такой новости, но продолжила допрос. "Один Женщина зажмурилась и кивнула. Жаль. Не смогла удержаться от комментария и бухнулась на соседний стул. А больше ничего полезного ты не сделала? Полезного? С недоумением прошептала ведьма, видимо, не очень хорошо меня понимая. Тут то и вступил в разговор отец, сглаживая углы и успокаивая несчастную. Вы так не волнуйтесь, Аглая Петровна. Мы вас нисколько не осуждаем напротив ваш поступок можно назвать героическим не каждая ведьма решится на такое да что ведьма не всякий человек осмелится и не переживайте мы никому вашу тайну не откроем вот только скажите уважаемая Аглая Петровна а что вы с этим договором сделали я правильно понимаю что это тот самый один из трех первых Спокойная речь отца, а также неподдельное восхищение, которое он демонстрировал по отношению к женщине, порядком ее успокоили, и она даже перестала в открытую подливать в чай гостей какое-то ядовито-зеленое зелье. Опомнилась и в очередной раз вылила содержимое наших кружек в ведро, чтобы наполнить заново. Лично у меня от этих манипуляций уже глаз начинал дергаться. Хорошо, что мы все соблюдали осторожность и ничего внутрь не принимали. А если бы нет? Страшно представить, что бы с нами стало. Вы вы знаете о договорах? ошеломлённо спросила она. Откуда и зачем они вам? так люба же сказала. Ровным голосом стал объяснять отец. Хотим ваш мир освободить, а демонов изгнать. Разве вы не хотите того же? Ведьма резко вскинула голову и обвела нас неверящим, полным слёз взглядом. "Вы серьёзно?" с надеждой уточнила она, а дождавшись наших кивков, выдохнула. "Наконец-то." После чего слова буквально полились из неё, складываясь в потрясающую, совершенно невероятную историю. "Я появилась на свет около пятисот лет назад. И была очень слабым, болезненным ребенком, что на самом деле являлось весьма необычным и странным, поскольку в семьях одаренных всегда рождались крепкие и сильные дети, только не я. Моя мама как могла пыталась меня лечить, укреплять и восстанавливать мой организм, используя всевозможные травы, настойки, зелья, однако они мало помогали. Но худо-бедно худобедная лелеемая и оберегаемая матушкой дожила до пятнадцати лет. А потом эпидемия морового поветрия пришла в нашу деревню. И, конечно, я стала одной из первых его жертв. Казалось бы, такой естественный итог этого подобия жизни. И я даже уже смирилась, что уйду во отцвете лет. Я смирилась. А вот матушка нет. Было заметно, что повествование давалось женщине нелегко. Она прервалась, чтобы снова, дрожащими руками наполнить свою и наши чашки свежезаваренным чаем, и отпила глоток, и не глядя на пребывающих в шоке гостей, продолжила. Не знаю, где она откопала этот ритуал, не иначе как черти подсунули, но пребывая в отчаянии, матушка ухватилась за него, как утопающий за соломинку. И ведь как всё просто. Всего-то позвать двух подруг, начертить на земле звезду, принести в жертву несколько черных куриц, произнести нужные слова, и любое желание будет исполнено. Да только расплата оказалась непомерной, явно превышающей ценность одной моей жизни. Правда об этом она и ее подруги узнали потом, когда было слишком поздно и ничего изменить уже стало нельзя. А вначале они, разумеется, ликовали, счастливые от осуществления своих мечт, не замечая, что в обмен не только запустили зло, угрожающее всему миру, но и отдали нечто очень важное для себя, часть души. Но не спешите их судить. В оправдание этих несчастных могу сказать, что демоны умеют уговаривать и соблазнять как никто другой. У них имеется поразительная способность Важное выставить незначительным, а незначительное важным. Ну вот, допустим, что страшного, если в мир проникнут новые существа, способные дарить других желаемым и дать людям выбор, в кого верить и кому служить? Никто ведь никого не принуждает и не собирается. Им это незачем. Зато какие возможности открываются. Или подумаешь, отдать крупицу своего дара. Ты не отдаешь его вовсе поменяешь, освобождая место для чего-то более могущественного, всесильного. Примерно вот так они головы все мы морочили, почему-то сделав ставку на и коведяма в чем, к сожалению, не прогадали. Так мы и пришли к тому, что имеем. Аглая замолкла, задумчиво уставившись вдаль. Пришлось возвращать ее в реальность. Это получается, вам пятьсот лет? Округлив глаза, уточнила я. Но как такое возможно? «Пятьсот тридцать пять, если быть точной, с горькой улыбкой ответила она. Матушка не просто пожелала, чтобы я выздоровела, а потребовала, чтобы жила и никогда не болела. Вот я и живу на зло всем, даж самой себе. А моя жизнь стала своеобразным гарантом исполнения договора. О, и если вы думаете, что я не пыталась его нарушить, напрасно. Нет способа, которыми я в своё время не пробовала себя умертвить. Однако неизменно на следующий день просыпалась живой и здоровой. Пришлось смириться с таким существованием и искать преимущества. Так а что насчёт договора? Как бы невзначай взначай, напомнила главном Никита.